Глава семнадцатая. Риша. Следующая неделя проходит в уже привычном ритме. Универ, креативный центр, кофе с курочками после тренировки, встречи с гномами, домашние задания, полуночные чаи и мысли, о которых не хочется ни с кем говорить. И так по кругу изо дня в день. Но мне даже нравится. Жизнь кажется наполненной и яркой, нет времени грустить или переживать, потому что дел, требующих силы внимания, слишком много, чтобы растрачиваться на пустяки. Один раз, правда, прошлое всё же напоминает о себе, но... Случайная встреча с Горошком в студенческом кафе не стала катастрофой. Он всё ещё с ней, с феечкой, они выглядят как молодожёны с постера, счастливые и воздушные. И я, наверное, тоже достаточно остыла, чтобы признаться, я рада за Ваню, правда. Он нашёл ту, которая ему подходит, ту, которую не хочет менять. Возможно, когда-нибудь и я встречу того, кто подойдёт мне. Или уже встретила. И это, если честно, немного напрягает, ведь между нами происходит что-то непонятное. Стас, Стас, Стас, Стас. Его становится очень много в моём пространстве, и наше общение не ограничивается танцевальным классом. Мы, наконец-то, обменялись номерами и иногда переписываемся. А ещё Стас берёт за привычку каждый раз после занятий провожать меня домой. Мы много разговариваем, и за уже естественными подколками всё чаще виднеется простая человеческая откровенность. И вроде бы логично поставить на Стасе жирную печать «Шестой гном», но пока я не могу этого сделать. Каждый раз, когда он улыбается мне, Берёт за руку или отвешивает очередной глупый комплимент. Хочется убежать, чтобы он ни за что не заметил, как это всё на меня действует. Приходится держаться, ведь камень не сдвинуть ветром, какой бы сильный он ни был. Моя симпатия невзаимна, но рядом со Стасом я могу быть собой в полной мере. Он уже видел худшие мои стороны, стесняться нечего. А ещё я неожиданно вспомнила, каково это — мечтать, а не накручивать себя. Воображать несуществующее и радоваться так, словно всё взаправду. И с одной стороны, хочется, чтобы фантазии осуществились, а с другой — нет. Опыт научил, что отношения — это слишком сложно, больно и непредсказуемо. Лучше уж классная дружба, чем вечные разборки. Хотя о вечности говорить не приходится. Ведь чем больше я узнаю Стаса, тем крепче убеждаюсь, что ему здесь не место. Слишком крупная рыба для нашего прудика. Сейчас он на перезарядке пополняет запасы энергии, но даже в таком состоянии умудряется говорить и развиваться. Взять хотя бы рекламу креативного центра или съёмки с Кириллом, которые уже переросли чуть ли не в серию мини-фильмов. Когда он восстановится, то уплывёт, это очевидно. Пусть его мечта хорошенько и врезала ему по лицу, но она никуда не делась. Его ещё ждёт большая сцена, поездки, множество новых знакомств и приключений. Стасу я, разумеется, об этом не скажу, но я в него верю и от души желаю, чтобы всё получилось. Он этого заслуживает. Он уже слишком много сделал, чтобы опустить руки. И во всём этом безумном великолепии себя я точно не вижу. Это нереально. В очередной раз падаю на спину, и даже спортивный мат не спасает от боли. Локти звенят, мышцы на ногах дрожат от перенапряжения». Шестая тренировка за неделю, последняя и самая тяжёлая, потому что физическая усталость берёт своё, а Стас придумал финальный трюк, который сможет выполнить только профессиональная гимнастка. «Риша?» — обеспокоенно вскрикивает он, мигом оказавшись рядом, и помогает мне сесть. а вот чёрт, нужно купить тебе на локотнике». «Я не могу», — отвечаю тихо. «Давай за финалем как-нибудь по-другому». «Но это классный трюк, и он легче, чем ты думаешь». «Я думаю, что он нереальный». «Глупости у тебя почти получилось». «Что? Свернуть себе шею?» Стас улыбается и гладит меня по голове. «Прости, Риша, я совсем тебя загонял, но осталось чуть-чуть. У нас почти всё готово, а финал отложим на потом. С этим нужно переспать». «С кем?» Хмуро спрашиваю я. «Хочешь со мной?» Игриво подмигивает он. «В твоих снах, Белецкий!» «Ох, Риша Мариновна!» Стас отводит взгляд На его лице появляется отпечаток порочной мечтательности. «В моих снах мы никогда не спим, и я не теряю надежды, что когда-нибудь мы сможем выйти из мира грёз в реальность». «У меня нет сил даже орать на него. Всё равно ведь бесполезно». «Закончим на сегодня, тебе нужно отдохнуть», — ласково говорит Стас. «Можешь идти переодеваться». Не без труда поднимаюсь и театрально кланяюсь, приподнимая невидимую юбку. «С позволением вашего фигового величества!» «О, королева моего сердца, ты меня балуешь!» Не тушуется Стас, и я мысленно хнычу, потому что он уже достал с этими приколами. Бреду в раздевалку и закрываю дверь. Голова тяжелая, тело каменное. Хорошо, что впереди еще большая часть субботы и воскресенья, которые я могу провести в праздном безделье. Стягиваю спортивную форму, надеваю джинсы, свитер, завязываю шнурки на ботинках, беру куртку и рюкзак, Подхожу к двери, опускаю ручку и... Ничего. Толкаю сильнее, но это не помогает. «Стас!» — кричу я. «Да, Риша Мариновна!» — раздается его голос совсем рядом. «Какого черта? оно ну, открывай!» «Не могу? Это моя страховка!» «А фонарел, какая еще страховка? Жить надоело?» «Тише, тише!» — приглашенно посмеивается он. «Риша, какое сегодня число?» «Я тебе что, календарь?» «Сегодня 15 декабря. Всемирный день идиотов? Почти день моего рождения. Пораженно замолкаю. День рождения? Я узнаю об этом только сейчас. Встряхиваю головой и вновь дёргаю за ручку двери. И что теперь? В качестве подарка я должна просидеть здесь всю ночь? Конечно, нет. Я просто хочу... Открой эту чёртову дверь! Сажу сквозь зубы и ударяю кулаком по деревянному полотну. Вот, видишь, ты злишься и совсем не хочешь меня слушать, поэтому я тебя и закрыл. Тяжело вздыхаю, надуваю щеки расслабляю пальцы. Кем он себя считает? Бешеной собакой? А может, он не так уж и ошибается? Правда, это все еще не дает ему право запирать меня вот так. Парни рассказали, что ты ненавидишь домашние тусовки, где будет куча незнакомого народа, но я... Риша, я очень хочу, чтобы ты пришла. Гномы тоже приглашены. Еще будут Влад, Леся и парочка моих школьных друзей. И все, узкий круг. Ты почти всех знаешь. А Гнум вообще помнят, чьи они друзья? Что ещё они рассказали Стасу обо мне? «Открой дверь, иначе будет хуже», — грозно предупреждаю я. «Сначала пообещай, что придёшь». «Единственное, что я обещаю, — ты никогда не забудешь этот день». «Тогда посидим ещё», — с готовностью отвечает он, и я слишком хорошо его знаю, чтобы надеяться на блеф. «Ладно», — сдаюсь я, упираясь лбом в дверь. «Теперь открывай». «Поклянись». «Может, ещё и расписку написать?» Из-под двери появляется листок и ручка, глаза ползут на лоб. «Белецкий!» Бью ногой по двери. «Всё, всё, открываю. Сделай три шага назад, мне нужно время для побега». Молчую, не двигаюсь с места. Проходит секунда-две, щёлкает замок, и я вылетаю из раздевалки, а Стас отбегает подальше и поднимает гимнастический мат, прикрываясь им, как щитом. «Сражайся, трус!» «Риша, ну прости!» Он строит милую мордочку побитого щеночка. Это была вынужденная мера. «Почему ты не сказала мне раньше? Кто приглашает на день рождения за несколько часов?» «Я», — довольно отвечает он. «И что мне теперь делать с подарком? Я до сих пор не нашла магазин, где продаются мужские мозги». Стас медленно опускает импровизированный щит, а я расслабляю плечи, давая понять, что битва окончена. Он направляется ко мне... Останавливается непростительно близко и наклоняется к лицу. Смотрит с такой прошибающей нежностью, что ноги слабеют, а чертовые бабочки, победившие саранчу, кружатся в дебильном романтическом припадке. Сколько я еще выдержу? Сколько он будет меня мучить? Лучше мой подарочек — это ты. Ненавижу тебя! Говорю одновременно и ложь, и правда. А я тебя обожаю! Широко улыбается Стас. Во сколько? В семь. Адрес? Парни знают. «Какая же ты сволочь!» «А ты злюка. Идеальная пара, не правда ли?» Мурашки рассыпаются по шее, я отступаю. Зажимаю рюкзак между колен и надеваю куртку. Пальцы не слушаются, замок никак не поддаётся. Стас бережно убирает мои руки и ловко застёгивает молнию. «Не злись, Риша. Сделай мне скидку, как имениннику. Я сто лет нормально не отмечал свой день рождения». «А я здесь при Я уже сказал. Он хватает мой рюкзак и помогает закинуть его на плечи. Достает шапку из кармана куртки и надевает ее мне на голову, поправив волосы у лица. «Ты придешь? Точно?» «Приду», — коротко киваю я. «Фух», — радостно выдыхает он. «Я сегодня не смогу тебя проводить. У нас праздничный семейный обед, но могу вызвать такси. Там такой ветер. Не подлизывайся!» «Какое интересное слово ты выбрала», — говорит Стас, глядя на мои губы и проводит языком по своим. Это край. Пихаю его в грудь и шагаю к двери, чтобы спрятать обжигающее смущение. Когда-нибудь я или убью его, или сама поцелую, чтобы он, наконец, перестал меня дразнить. «Увидимся в семь!» — кричит Стас мне вслед, а я по обыкновению показываю ему средний палец. Смотрю в окно на проплывающие мимо дома, которые сменяют ветхие дачные постройки и сады, укутанные снегом, и тихонько вздыхаю, стараясь унять волнение. Ярослав, сидящий рядом на заднем сиденье так находит мою руку и сжимает пальцы. «Перестань, такое ощущение, что мы на казнь едем». «Так и есть». Недовольно отвечаю я и нервно приглаживаю волосы, которые укладывала феном расческой добрых 20 минут. «Ты чудесно выглядишь». «Заткнись!» Яр хрипло смеётся и снова сжимает мою ладонь, пуская по венам успокоительную инъекцию, которая отзывается где-то на подкорке ласковым голосом. «Всё хорошо». Я не одна, гномы рядом, я не обязана нравиться всем. Никто меня не оценивает. Дорога уводит машину в крутой вираж, а это значит, мы почти добрались до окраины города. Заборы становятся всё выше, дома богаче, проезжаем мимо одного из них, и наступает моя очередь крепче стиснуть пальцы Ярослава. «Давненько я здесь не был», — тихо говорит он. «Мама не звонила?» «На прошлой неделе. Как она?» «Как всегда. А он...» «Тоже. А ты?» «Риша», — усмехается Ярослав, и его зелёные глаза даже в тёмном автомобильном салоне светятся добротой. «Это ведь не у меня. Два часа назад была истерика». «Я не истерила!» «Ага», — снисходительно отвечает он. «И сейчас само спокойствие». «Это всё потому, что вы снова встали на его сторону. Тяжело было рассказать мне о дне рождения?» Стас попросил сохранить всё в тайне И в нашем случае это было более чем разумно. Тебе нельзя оставлять слишком много времени на размышления. «Вы все меня бешеной считаете?» — спрашиваю глухо. «Ты что, конечно, нет. Просто к тебе нужен особый подход. И Стас это просёк. Подпусти его, он уже прошёл все проверки». «Ваши, но не мои». «Что ты имеешь в виду?» Машина останавливается, свет фар озаряет стайку пингвинчиков, топчущихся у забора, из белого кирпича. Уже собираюсь распахнуть дверь, но Ярослав дёргает меня на себя, заставляя встретиться лицом к лицу. «Не дури, Риша, какие ещё доказательства тебе нужны?» «Никаких», — коротко бросаю я и выхожу из машины. Ума не приложу, почему вдруг гном и все как один начали намекать мне на симпатию Стаса. Конечно, они знают о моей и, возможно, хотят подружески поддержать, но за ними никогда не наблюдалось такого откровенного лицемерия. И это раздражает не меньше, чем непрекращающийся всеобъемлющий, мозгодробительный и зубосводящий фонтан флирта, живое воплощение которого зовут Станислав Белецкий. Нужно решить эту проблему, провести черту перед глупой надеждой и вернуть себе спокойствие, но его остатки. Именно поэтому я здесь, чтобы доказать и показать. Риша Мариновна в полном порядке. Я всё ещё я. «Вы только посмотрите, вот это домина!» кричит Лёша, распахивая железную калитку. «Богатенькие близнецы», — говорит Коля, а Толя присвистывает, проходя во двор. «Не забудьте поцеловать их взад», — бурчуя шагаю следом, но увиденное даже меня заставляет поражённо замолчать. Широкая дорожка, выложенная плиткой, тщательно очищена, по краям горят низкие фонарики, освещающие путь к крыльцу, которое уже наряжено к Новому году. В окнах двухэтажного дома зажжён свет, и только парочка остаётся тёмными и безликими. Слева виднеется деревянная беседка, белым покрывалом укрыты несколько клумб и молодые ели. «Ничего себе!» — шепчу я. «Если ты за него не выйдешь, то придётся мне!» — легонько толкает меня локтем Толя. «Ну или мне!» — смеётся Коля, пристроившийся с другой стороны. Поднимаемся по ступеням к широкой двери. Ярослав жмёт на звонок. Из глубины дома доносится лёгкая мелодия. Несколько секунд ожидания, и тёплый воздух ударяет в лицо. На пороге стоит Белецкий. Широкие джинсы, голубая свободная рубашка, расслабленное умиротворение в каждой черточке лица и добродушие в карьих глазах. «Привет, Влад!» — заговариваю первый. «С днём рождения! Счастья, здоровья и всего, что там принято!» «Спасибо, Арина!» Отвечает он и отступает, пропуская нас в прихожую. «Так вот ты какой! Первый близнец! Блин, вы же реально одинаковые! Даже прически капец! Риша, как ты их различаешь?» «Это нетрудно», — усмехаюсь я. «Второй Стас. Эту занозу ни с кем не спутаешь». Влад тепло улыбается мне и знакомится с парнями, принимая поздравления и обмениваясь рукопожатиями. «Это от всех нас!» Кир протягивает имени имениннику небольшую квадратную коробку. «Спортивные часы, надеемся, пригодятся». «Класс, спасибо!» Избавляемся от верхней одежды и обуви, и я замечаю на вешалке несколько ярких женских курток, комбижевое кашемировое пальто, а внизу ровный ряд обуви, среди которых выделяются сапоги на высоких каблуках и тёмно-бордовые ботильоны. «Проходите, проходите», — бодро говорит Влад. «Все уже собрались». Одёргиваю край фланелевой рубашки в чёрно-белую клетку, заправляю волосы за уши и ловлю на себе настороженный взгляд Лёши, в котором сквозит тонкое понимание. Страшилка и карлик — друзья на века. Для нас обоих подобные тусовки чаще всего были испытанием на прочность. Подколки, насмешки, и игнор. Способом Лёши справляться было неумеренное количество алкоголя, моим ссоры и драки. «Наверное, именно поэтому в старших классах нас перестали куда-либо приглашать. Но мы уже давно не в школе, и Лёшка перерос. Всё это смог нащупать в себе ядро души компании и очаровательного обольстителя Айя. А я просто смирилась, что комфортно и весело мне может быть только с гномами. Правда, сейчас этот уютный круг немного расширился, благодаря креативному центру, но я всё ещё не могу сказать, что готова броситься к незнакомцам с душой нараспашку». Настолько ещё я не отупила. «Я сегодня твой предохранитель», — тихо говорит Лёша. «Это ни к чему. В том смысле, что если ты захочешь уехать, спасибо». Влад ведёт нас через холл, большую часть которого занимает внушительного размера лестница из тёмного дерева, повсюду расставленные этажерки с комнатными растениями и декорированные глиняные вазоны. Маргарита Ивановна и, правда, увлечённый цветовод, Проходим через широкий прямоугольный проём, и взгляд цепляется за то, чему здесь не место. Треть огромной комнаты занимает сцена. Невысокая где-то полметра, но с кулисами из плотной тёмно-зелёной ткани и прожекторами на потолке. Вот это я понимаю креативный дизайн для творческой семьи. Инстинктивно двигаюсь дальше за ребятами, весёлые голоса и смех режут слух, и мне приходится насильно оторвать внимание от светлого ковра. На трёх широких диванах, стоящих буквой «П», расположилась компания парней и девушек. Человек в 15 не меньше, и некоторые из них кажутся смотно знакомыми. «А вот и вы!» — радостно вскрикивает Стас и поднимается, выходя навстречу. Его глаза светятся чистым счастьем, в них столько жизни, сколько до сих пор я ещё не видела. На нём чёрная футболка, шорты до колен и белые высокие носки. Не именинник, а баскетболист после победного матча, но это его не портит. Гномы с энтузиазмом сыплют поздравлениями и вручают подарок. Стас благодарит их так, будто получил полцарства, заставляя рассмеяться всех присутствующих. Всех, кроме меня. «Ариша Мариновна!» — галантно кивает Стас и подступает ближе, «а я понимаю, что мне не хватает воздуха». «Ребята приехали сюрпризом», — шепчет он, наклоняясь к моему лицу. «Круто, молодцы!» — отрывисто выдавливаю я. Я правда не знал. Намёк на извинение и оправдание похож на плевок. Я и правда ужасный человек, раз заставляю друзей ходить вокруг меня на цыпочках. Надо было притвориться больной и остаться дома. «Стас, ты чего?» — как можно натуральнее усмехаюсь я и хлопаю его ладонью по животу. «Сегодня твой праздник, и круто, когда близкие рядом». «Круто, что ты пришла. На здоровье!» Поздравлять будешь?» «Я в доле с ребятами». Он опускает голову, хитро улыбаясь. «Я знаю, какой подарок оценит Стас, и постараюсь сделать это ради него. Ничего не испортить. А значит, эмоции под замок. Каменную оболочку на место. Выдержу. Не в первый раз». «Может, представишь нас с Фениксом?» Спокойно спрашиваю я, чтобы уже закончить поскорее с первым этапом неловкости. «Конечно», — отвечает он оживлённо и... Собирается взять меня за руку, но я успеваю сцепить пальцы в замок. Стас колеблется всего секунду, а я отступаю ближе к гномам, которые, не дожидаясь официального знакомства, уже вовсю болтают с командой. Ох, и вечерочек меня ждёт. «Народ!» — кричит Влад. «Кто голодный?» Говорят, вкусная еда может изменить любую ситуацию к лучшему. Но мне кусок в горло не лезет, хотя стол едва ли не ломится от горячих блюд и закусок. Зато коктейли, сделанные лёгкой рукой Лёши, впитываются, как в сухую землю. В столовой стоит весёлый голдёж, разговоры не прекращаются ни на секунду. Звенят стаканы, звучит смех, и я стараюсь, где нужно, улыбаться и даже кивать, чтобы не выделяться и не привлекать слишком много внимания. Твоя кислая мина портит настроение всем. Так трудно быть проще? Считаешь себя слишком крутой для этого? Звучит в голове едкий голос, и я уже даже не помню, чей он. Но каждое слово — точно удар хлыста по спине. Пытаюсь отвлечься, следя за беседой. Стас и Влад сидят во главе овального стола, сверкая радушием налево и направо. Если честно, наблюдать за ними довольно интересно. Как они накладывают салаты и мясо сразу в две тарелки, подают друг другу закуски и доливают сок, не сговариваясь. Такое чувство, что у них налажена братская система телепатии. Они похожи на единый организм, разделённый на два тела, но, как ни крути, это разные половинки, пусть одного целого. Стас сегодня очень активный, даже перевозбуждённый, и всё дело в фениксах. Ребята из команды, перебивая друг друга, пытаются рассказать о своих планах, достижениях и новостях, и каждая из этих историй обращена в первую очередь к Стасу. Они ждут его одобрения и похвалы, словно дети, приехавшие навестить строгого родителя и похвастаться успехами. Стас действительно большой авторитет для них, былым и остаётся, и он пытается уделить внимание каждому, выслушивает всё, радуется, удивляется, гордится. Вот она, большая часть его жизни. Дело ведь не только в танцах, но и в людях. Они — его гномы, не представляя, как он пережил разлуку с ними. «Давайте выпьем за именинников», — предлагает девушка по имени Ксюша, которая, если я ничего не путаю, была ещё в самом первом составе команды. «За нашего капитана и его штурмана, за то, что мир подарил нам вас, а вы открыли для нас множество дверей. Осталось выбрать новую, ту, в которую стоит войти. Пусть дальнейший путь будет лёгким, пусть мы все останемся главной поддержкой друг для друга, даже если вместе нам уже не гореть». А Влад с энтузиазмом поднимает стакан, а вот Стас, хоть и улыбается, сжимает пальцы на своём. Слишком сильно. Звенит стекло, девчонки визжат, а парни кричат. Встречаясь взглядом со Стасом, нам не дотянуться друг до друга, но я наклоняю свой бокал в его сторону, и он делает то же самое, чуть смягчившись. Отпиваю немного сладкого напитка, закидываю в рот кусочек сыра и усердно пережёвываю. Что-то мне не по себе. Вечер набирает обороты, В столовой долго не задерживаемся и возвращаемся в гостиную. Стоит признаться, что компания мне, пусть и чужая, но терпимая. Наверное, потому что все они слишком увлечены друг другом и общими воспоминаниями, чтобы распыляться на кого-то ещё. Прогулка по прошлому утягивает за собой, ребята из команды со смехом вспоминают былое, но, несмотря на всё многообразие историй, центральная тройка остаётся неизменной — стаз Влад и Леся. Отношения близнецов и мамы-кошки всё ещё загадка для меня. Что случилось между ними? Почему Стас был уверен, что Леся и Влад встречаются? Почему Леся сказала Владу, что теперь Стас для них не помеха? И почему Влад с этим не согласился? Глядя на них, всё ещё чувствую искры, причём самые разные окраски. Если братья были влюблены в Лесю, то кого из них она выбрала? Влада? И если так, то он, получается, отказал ей ради брата? То есть Стас всё ещё влюблён в Лесю? От кривой дорожки догадок начинает гудеть в висках, и только крепкое плечо Лёши рядом дарит ощущение поддержки и безопасности. Мне не стоит думать об этом. Грань. Нужна грань. «А помните номер для первого телевизионного кастинга?» — весело спрашивает Стас. «У нас было всего полторы недели на подготовку. Как же вы все скулили, что ничего не выйдет!» «Это потому, что ты решил поставить новую ухарягу вместо того, чтобы идти с чем-то проверенным», говорит Леся, выразительно глядя на него. «Но всё ведь получилось. Мы тогда по-настоящему взорвали. Так ведь, солнышко?» «Так», — усмехается она и прижимает край бокала к губам. «Солнышко. И это не первое милое обращение Стаса к Лесе. Да и к другим девчонкам он относится довольно тепло. И какая-то часть меня требует не обращать на это внимания». Стас разговаривает на языке флирта, в этом нет ничего особенного, тем более, что все они знакомы много лет. Даже с Ксюшей, которая уже раз в пятьдесят за сегодняшний вечер упомянула о своей скорой свадьбе, Стас не упускает возможности полюбезничать на грани дружбы и романтической симпатии. Но Ксюша не лезет. Никто не лезет, кроме неё, а особое отношение Стаса заметно невооружённым глазом. Как они говорят, как иногда смотрят друг на друга, будто с сожалением и пониманием. Их локальные шутки, общие воспоминания, они точно близки, по крайней мере, были. Но что сейчас? В каком они статусе? Из-за этого непонимания другая моя часть, эгоистичная и вспыльчивая, трещит, подначивает и накручивает нервы на кулак. Но я помню об обещании самой себе. Помню держусь изо всех сил. «А может, разомнем кости?» предлагает крупный бородатый парень, которого зовут Гарик. «Я за, и я». «Давайте номер с кастинга и вспомним». С радостью подключаются фениксы. «Ну, конечно. Как еще могут отдыхать профессиональные танцоры? Ребята встают с мест. Влад гасит основной свет и зажигает цветную диодную ленту по периметру потолка и прожекторы над сценой. Кирилл вызывается помочь с музыкой. лёша Коля и Толя уходят, чтобы обновить напитки. «Смотри внимательно, Риша Мариновна. Это все для тебя». Обращается с Стас ко мне, но я не успеваю ничего ответить, потому что его зовёт команда. Фениксы поднимаются на сцену, и начинается настоящее шоу, приправленное ностальгией. Гномы и школьные друзья именинников в восторге, это ещё мягко сказано. Я сама не могу сдержать искренние улыбки, глядя на сменяющие друг друга танцевальные номера. Это невероятно. Столько страсти, мастерства, столько необузданной энергии и веселья. Даже одежда, которая не совсем подходит для таких активных танцев, никого не смущает. А Астас в своей стихии среди своих преображается до неузнаваемости. Лёгкий, расслабленный, счастливый. И это не маска, не дурачество, за которыми он, очевидно, всё это время прятал тоску. Болезненный укол пронзает сердце, но я быстро запиваю идиотскую боль коктейлем и забираюсь на спинку дивана, чтобы лучше видеть концерт. Кирилл меняет трек с телефона и получает воздушный поцелуй от одной из огненных птичек. Волна дрожи проходит по телу. Затяжной бит намекает на сексуальность. Шестеро девушек во главе с Лесей выстраиваются на сцене, а парни — впереди неё, одобрительно присвистывая. вы вот же стервятники. И только Астас почему-то смотрит совсем в противоположную сторону. На меня. За весь вечер нам ни разу не удалось нормально поговорить. Он был слишком занят, его буквально разрывали, требуя внимания. И мне не обидно, ведь встреча со старыми друзьями и должна быть такой. «Ну ладно, может быть, и обидно. Совсем чуть-чуть. Но это глупо, а значит, не считается». Стас манит меня пальцем, но я мотаю головой. Девочки технично и эффектно отрабатывают несколько восьмёрок, их уверенность и раскованность буквально парализуют, и приходится побороться с собой, чтобы не удариться в сравнительный анализ. «Не хочу ни сейчас, я не буду ни с кем соревноваться и не стану ни под кого подстраиваться». Стас уже было собирается сдвинуться с места, заставив меня взволнованно напрячься, но за его футболку вдруг хватаются цепкие руки, спрыгнувших со сцены девчонок. Первая мысль пронесло, вторая — да отпустите вы его хоть на 10 минут. Танец превращается в настоящее экзотическое представление. Каждая из танцовщиц выбирает жертву и точно сирена утаскивает ее за собой. Леся, что примечательно, подходит к Владу, но он подсовывает вместо себя Кирилла. В безопасности остаются немногие. Коля с грустью наблюдает за Толей, вокруг которого кружит коротко стриженная блондинка, а Ярослав направляется ко мне. Вот чёрт! Его-то как пропустили! «Скучаешь?» — спрашивает он. «Нет, что ты! Безудержное веселье!» Отвечаю я с притворным восторгом, и взгляд вновь тянется к сцене. Стас умело кружит в танце сразу двух девчонок, направляет, подхватывает и оттеняет, смотрит на каждую так, будто жить без неё не может. По рукам поднимается холодная дрожь и останавливается тупой болью в груди. мне нужно было мне приходить. «Так и будешь в углу сидеть?» — серьёзно спрашивает Ярослав. «Мне нормально, Риша». «Хватит». Злоба становится неожиданностью даже для меня, но я слишком долго сдерживалась, чтобы остановиться. Я что, по-твоему, отсталая? Меня всё время нужно пинать и направлять? Что ты хочешь от меня, Яр? Чтобы я влезла на сцену, сняла рубашку и сиськами потрясла? Или тебя засосала, а может, даже утащила в туалет, чтобы привлечь внимание Стаса? Ну а вдруг? Глядишь, увидит спрос и тоже захочет ко мне подкатить, так? Нам же не впервой. И ты мой друг, а значит, поможешь, да? Это мне сделать? Ярослав медленно моргает, и я буквально задыхаюсь от отвращения к себе, прижимаю холодную ладонь к лбу и вздыхаю. «Боже, прости, Яр, я не хотела...» «Прости, пожалуйста». «Ничего». Он подходит ближе, чтобы мы лучше могли слушать друг друга, не срывая голоса. «Это ты, прости, мне просто... Мне неприятно видеть, что ты забываешь о самом главном». Его палец стучит по моему ребру, заставляя вспыхнуть строчку, набитую на коже. «Для тех, кто тебя не ценит, есть отдельный котёл в аду. Кладу ладонь на плечо Ярослава, точно туда, где есть маленькая татуировка котла» с торчащими из него руками и ногами. «Но почему это не ты?» — спрашиваю тихо и тут же жалею об этом. Ярослав заставляет меня поднять голову и слабо улыбается. Этот вопрос уже давно решён и закрыт. Мне остаётся лишь надеяться, что я когда-то смогу отплатить за то, что Ярд для меня сделал. «Пойду проветрюсь», — говорю, на порядок спокойнее. «Составить компанию?» «Нет, повеселись здесь». «Риша, пожалуйста, ты мне сердце разрываешь». Я не хотел. Знаю, я буду в порядке. Правда. Ярослав отступает, позволив мне слезть со спинки дивана, и я ухожу из гостиной, даже не взглянув на сцену. Попетляв по первому этажу, добираюсь до уборной и заглядываю в столовую, чтобы наполнить опустевший бокал, но уже просто соком. Возвращаюсь в холл. Громкая музыка и весёлые крики заставляют тяжело вздохнуть. Мне не очень хочется идти туда. Но если сбегу, это будет ещё глупее. Детская попытка привлечения внимания — не мой вариант. Поворачиваюсь к лестнице и удивлённо вздрагиваю. На верхней ступени первого пролёта сидит Влад, уставившись в телефон. «Стуки-стуки за себя», — устало усмехаюсь я. «Я не прячусь», — отвечает он, убирая мобильный. «Жаль, я хотела к тебе присоединиться. Что-то случилось?» «Нет, просто голова болит от громкой музыки». «Понимаю», — смазанно кивает он. «Если хочешь, можем не прятаться вместе». «Конечно хочу. Так у нас обоих будет алиби. Мы не грустим по углам, а общаемся и тоже отдыхаем. Никто не докопается». Поднимаюсь по лестнице и сажусь рядом с Владом, заметив с другой стороны стакан с прозрачной жидкостью. «А ты отчаянный?» «Это вода», — говорит он и делает пару глотков. «Нам со Стасом нельзя пить», — заканчиваю фразу, которую слышала уже не один раз. «Он рассказывал». Неловкое молчание вибрирует в музыкальных басах, И я обвожу взглядом комнату, стараясь придумать тему для разговора. «Где?» — неторопливо произношу я. «Вы спрятали родителей. Они сегодня ночуют в нашей городской квартире». «И квартира, и дом. А частного самолёта у вас нет?» «Пока нет», — смеётся Влад. «Наш дед был не самым честным прокурором, а батя уже 30 лет работает в строительстве». Они оба а любители выпендриться, так что спасибо, что у нас нет башни, конюшни или темницы». «Темница» звучит не так уж и плохо. «Но сцена в доме уже перебор, да?» — спрашивает Влад, хитро сощурившись. «Да», — чуть расслабленно отвечаю я. «Такого я ещё не видела». Это мамина идея. В детстве мы обожали устраивать концерты. Она пела, мы со Стасом танцевали, а папа был главным и единственным зрителем. «Кое-кто и сейчас жить без этого не может». Есть такое. Танцы очень много для него значит Иногда даже кажется, что ничего важнее и нет. Только это может его осчастливить. Полный зал, бьющий в лицо свет, аплодисменты, кубки, звания. Поворачиваю голову, Влад смотрит на проход в гостиную сквозь пелену задумчивой отстранённости. Будто всё, что происходит там, от него куда дальше, чем на самом деле. Будто он нарочно хочет отгородиться. А для тебя разве большая сцена не ваша общая мечта? Ох, Арина, бьёшь по-больному. Я не... Брось. Ты ведь уже своя, поэтому можно. А прямолинейность тебе даже идёт. Сейчас не так много людей, которые говорят то, что думают. Ты точно трезвый? Абсолютно. Уверенно, отвечает Влад. Благодаря тебе Стас наконец-то ожил. Спасибо. Я понятия не имел, как вытащить его из этой погребальной ямы. А сейчас он снова в строю придумывает планы по захвату мира. Не удивлюсь, если через... Пару месяцев он уедет на очередной конкурс или соберёт новую команду, или ещё чёрт знает что выдумает, лишь бы на месте не сидеть. «Это ведь хорошо?» Неуверенно спрашиваю я, потому что тон Влада кажется странным. «Для него — да. А для тебя?» «Какая то проницательная. Да ты как бы и не скрываешь того, что тебе всё это не совсем по душе». «Твоя правда, я не хочу к этому возвращаться и устал делать вид, что это не так. Для меня распад команды — шаг вперёд, а не назад, как для Стаса. Мы много работали, иногда даже слишком. И я верил в мечту и успех, в брата, в ребят, но... Он печально хмыкает. Знаешь, Арина, иногда мы отлично умеем себя обманывать для того, чтобы близким было хорошо, даже если нам самим от этого плохо. Дилемма. С пониманием киваю делаю глоток сока, чтобы сбить сухость в горле. «Стас в курсе?» «Да», — отвечает Влад. С недавних пор у нас снова нет секретов друг от друга, но нам пора разлепиться, что ли, пожить каждому своей жизнью. Он поглядывает на меня, я вижу бесконечную усталость. Если для Стаса окончание карьеры — катастрофа, то для Влада всё по-другому. Это свобода. Уверена, вы справитесь, даже если разлепитесь, и каждый сможет найти своё хорошо. Влад улыбается мне, и я отвечаю ему — Такой же тёплой и простодушной улыбкой, потому что сказанное — чистая правда. Спасибо, Арина. На здоровье. В конце концов, у тебя праздник. Мне положено говорить приятные вещи. а Это думал ты от души. Она у меня в залоге. И что ты попросила? Рубашку. Вот эту. Я оттягиваю ворот. Как тебе, класс? Шикарно. Открыто смеётся Влад, и мне приятно, что я смогла его немного повеселить. Краем глаза замечаю какое-то движение внизу и поворачиваюсь. Олеся останавливается на мгновение посреди холла, смыкает губы и широким шагом уходит в соседнюю комнату. «Чёрт!» — тихо шипит Влад. «Вы всё ещё не помирились?» — спрашиваю я, и только потом вспоминаю, что не должна была об этом говорить. «Блин, я не...» «Да всё нормально», — отмахивается Влад. «Я знаю, что ты нас тогда слышал, Стас рассказал». «У вас настолько нет секретов?» «О, Арина Мариновна!» — на нараспев тянет Влад, и я вижу в нём... Отражение Стаса — хитрый взгляд и улыбка. Ты себе и не представляешь, как мы откровенны. Допиваю сок в несколько глотков, скрывая смущение. Похоже, у меня начинает ехать крыша, ведь сейчас я думаю о том, что хотела бы вот так болтать совсем не с Владом. Судорожно пытаюсь сообразить, как перевести тему, но не могу. Вопрос стоит поперёк горла, и проглотить его не получается. В конце концов, Влад ведь сам сказал, что я своя. Никто его за язык не тянул. «Стас её любит, да?» Спрашиваю тихо, а губы немеют. «А она любит тебя. Всё намного сложнее. И ты её?» «Арина?» «Просто Риша». Перебиваю я. «Риша», — послушно повторяет Влад, «мы...» «Вот, значит, как», — раздаётся на весь холл недовольный голос. «Не ожидал, роднуля».